Глава 13 Твари Фляжка, на треть заполненная водой, шесть банок еды, два ножа, пистолет с глушителем, двенадцать патронов. Удивлена, что не потратила еще ни одного. Останавливаюсь только через несколько часов пути. Сажусь на поваленное дерево, отпиваю пару глотков воды и надежно закупориваю фляжку крышкой. Нужно беречь воду. Не знаю, где буду добывать новый запас. Даже примерного ориентира нет. Поднимаю взгляд в небо. Там не облачко. Дождя ждать не приходится. Открываю ножом банку и уплетаю еду, даже не позаботившись понять, что в ней вообще есть. Отложив пустую банку, пытаюсь понять, куда мне двигаться дальше. Не было времени как-то разузнать расположение ближайших поселений. Скорее всего, их тут и нет. Да и понятие «ближайшее» достаточно растяжимое. А вот всякой дичи в лесу хватает. За время, пока я удалялась от домика рабочих, встретила двух существ. То ли собак, то ли скунцев. Они, спасибо Вселенной, не были огромных размеров. Да и глаза оказались не красными. Значит, они изменены, но не опасны. Так как не заражены. «Сейчас я наблюдаю за гусеницей». Она медленно ползет наверх по стволу дерева. И что-то подсказывает мне, что гусеница таких размеров будет есть и вовсе не листочки. Ее глаз мне не видно, поэтому решаю продолжить путь. Нет никакого желания снова биться с местными жителями. Мне необходима передышка. Дорогу, что была для меня ориентиром, я давно потеряла. Так быстро бежала в лес с ворованным рюкзаком, что единственная мысль, которая преследовала меня... Уйти как можно дальше и быстрее. Теперь я жалею о своей непредусмотрительности. Прохожу еще немного и снова сажусь под деревом. Усталость берет верх, и я сдаюсь. Солнце снова опускается за горизонт, в лесу становится все темнее и темнее. Жалею о том, что не стащила из домика веревку. Привязать себя на дереве было бы более безопасным вариантом, чем сидеть на земле. Веки устало опускаются и вскоре полностью скрывают от взора окружающий меня зловещий лес. Во сне вижу маму. Почему-то я зову ее по имени. Она поворачивается ко мне, и на ее лице расцветает широкая улыбка. От нее у меня захватывает дух. Срываюсь с места и со всех ног бегу к ней, врезаюсь в нее, попадаю в крепкие объятия и вдыхаю родной запах мамы. Жаль, что сон не передает ароматы. Как жаль. «Милая, тебе пора», — говорит мама и отстраняется от меня. Я же, в свою очередь, цепляюсь за ее тонкие пальцы, но она хватает меня за запястье и сильно сдавливает его. Я вскрикиваю, потому что знаю, что она специально делает мне больно. Но ведь это сон. Понимаю, что это сон. Больно не должно быть». «Тебе пора», — более настойчиво произносит она. «Но Оливия...» Я всматриваюсь в ее искаженные ужасом черты лица, и мне становится действительно жутко. «Эшли, сейчас же проснись!» — кричит мама. Давление на запястье уже невыносимо. Открываю глаза, и дух захватывает от увиденного. Я проспала, сидя всю ночь. Солнце медленно, но верно поднимается за горизонта, освещает утренний лес. Вокруг роса – тишина, а передо мной стоит лемур. Бело-серо-черное создание внимательно смотрит на меня. Глаза красные – плохой знак, а зубы представляют из себя три ряда острых лезвий, и с них стекает кровь. Я вижу кусочки мяса между ними. Какая мерзость! Чего же он ждет? Я не шевелюсь, чтобы зараженный лемур не принял меня за опасность, а что еще хуже, за добычу. Странно то, что боль в запястье никуда не исчезла. Отрываю взгляд от лемура и смотрю на руку, на место, которое приносит мне большой дискомфорт. Вокруг правого запястья, как и выше по руке, словно обнимая мою конечность, обвелись и затянулись так, что пальцы уже посинели, тонкие корни дерева. Левая рука прижата к стволу, так же, как и торс. Ножи лежат рядом, выпали во время сна. Мало того, что каждая тварь в этом лесу пытается меня сожрать, так теперь к этому подключились еще и деревья. «Твою же мать, Эшли! Настал явно не твой год!» Лемур продолжает смотреть на меня, а я и вовсе перестала дышать. «Чего он ждет?» когда дерево задушит меня и животное сможет полакомиться трупом? Вот чёрт! Лемур встает на четыре лапы и медленно приближается ко мне. Теперь я сама вжимаюсь в ствол дерева, а прутья, обвившие тело, смыкаются еще сильнее. Лемур начинает обнюхивать меня с ног, поднимается выше, а за ним остаются влажные бороздки слюны и мелких кусков недавно съеденного кого-то. Когда морда заражённого доходит до шеи, я не выдерживаю. Пошел вон!» Он отклоняется и начинает шипеть. Открывает пасть, и его обломанные зубы подталкивают меня к догадке, что он ест не только мясо, но и кости тоже. Лемур рычит, а его полосатый хвост с острым наконечником мельтешит из стороны в сторону. Начинаю рычать в ответ. «А что мне остается? «Договориться с ним не вариант». Защищаться тоже. Дерево удерживает меня намертво. Лемур отходит, и я продолжаю рычать еще сильнее. Тварь запинается о рюкзак и моментально залезает туда своей мордой. Не тронь! Это мое! Ему плевать, чье это. Он разгрызает первую банку, и у меня сердце обливается кровью. Следом идет вторая. Он жует наполнение вместе с упаковочной жестью. Откидывает остатки и принимается за третью. Следом идет четвертая. Остается надеяться только на то, что ему хватит этого, а меня он оставит на растерзание дерева. Лемур бросает очередную банку и оборачивается. Именно в этот момент я замечаю фигуру в черном. Она выходит из-за ствола дерева предрассветного леса. Лемур прижимает уши и убегает так быстро, что его силуэт смазывается. Черная фигура тем временем переступая ветки спокойно идет ко мне. И с каждым шагом Люка мне становится страшнее. На его лице ноль усталости каких-либо эмоций. Он двигается словно ленивый кот. Все движения плавные и выверенные. Люк останавливается напротив меня и присаживается на корточки. Открывает рюкзак, достает последнюю банку еды и воду. Открывает воду, нюхает и пьет. «Это моё!» Говорю я и снова тяну руки из захвата дерева. Люк медленно закручивает крышку на фляжке и только после этого поднимает на меня взгляд. «Ты украла это у моих людей, с моей территории. Выходит, это моя вода». «Забирай!» Бросаю я и тут же добавляю. «И проваливай!» Люк склоняет голову на бок, осматривает меня с ног до головы останавливая более внимательный взгляд на тех местах, где дерево удерживает меня. Доходит до лица и говорит. «Как грубо и глупо с твоей стороны хамить человеку, который может спасти тебя!» «Мне твоя помощь не нужна!» Мои слова так и сочатся ядом. «Думаешь?» – спрашивает Люк. Если ты поднимешь голову и посмотришь на крону дерева, под которым сидишь, ты увидишь красные листья. Их не так много. Но именно этим отличаются опасные деревья. Поднимаю взгляд, и действительно примерно 50% листьев алые. Так вот, это дерево не отпустит тебя. Пока ты еще находишься в сознании. Но как только ветви доберутся до сердца, тебе конец. Оно высосет из тебя жизнь и будет делать это достаточно продолжительное количество времени. Ты будешь приходить в себя, страдать и снова терять сознание. И так по кругу. Очень большому и бесконечно долгому кругу. Запугивать Люк умеет, этого у него не отнять. Он смотрит мне в самую душу и, скорее всего, видит, какой эффект произвели его слова. Жутко ли мне? Безусловно. Попрошу ли я помощи Люка? Ни за что. «Откуда ты знаешь?» Спрашиваю я, стараясь сделать вид, что мне совсем не больно. На войне так наказывают дезертиров. Сажают и привязывают к подобному дереву. Оставляют навсегда. Навсегда. По рукам пробегают колючие мурашки ужаса перед такой участью. «Я с тобой никуда не пойду!» Сообщаю я над треснутым голосом. «Ошибаешься!» Смотрю на Люка, и меня раздражает его спокойное поведение. В памяти одна за одной всплывают картины из детства. Люк был истинным порождением своего отца. Ему нравилось издеваться надо мной. «Я не буду помогать тебе!» Люк пожимает плечами. «Тогда умрёшь!» «Крис уже сообщил мне, что тебе не будет сложно убить девушку!» Люк приподнимает брови. «Я тебя убивать не буду. Ты сама с этим отлично справишься!» Наступает тишина. Люк смотрит на меня без каких-либо эмоций. Выдерживаю его взгляд. Я уже не чувствую пальцы правой руки. Чёртово дерево перетянуло их так, что сил терпеть больше нет». «Как ты вообще можешь смотреть мне в глаза после того, что делал со мной?» Мой вопрос растворяется в воздухе. Люк хмурится и спрашивает. «И что же я с тобой делал?» «А ты не знаешь!» Скептически бросаю я. Он молча ждет ответа и меня прорывает. Я высказываю ему все, что только можно. О том, как они запирали меня в гробу, как пугали, угрожали маме и в итоге убили ее. Я рассказываю все это и понимаю, что еще мгновение расплачусь. Останавливаясь на словах о том, как ненавижу Люка и всю его семью. Около минуты он молчит, а я восстанавливаю дыхание. Из-за боли и того, что я сдерживаю себя, на лице, выступил пот, а губы дрожат. Мы были детьми, произносит Люк. Делали все, что велел отец. Я тоже! Была ребенком. Напоминаю я. И в лице Люка что-то меняется. Но всего на одно крошечное мгновение. Наш отец много кому сделал больно. У него достаточно врагов. Если тебе будет проще, то могу сообщить, что он страдал перед смертью. Как он умер? На этот вопрос Люк не отвечает. Я чувствую, что он не договаривает. Что-то скрывает. «Меньше всего я люблю признавать, что мне нужна чья-либо помощь», начинает Люк, «но ты действительно нужна мне». «А если откажусь, ты меня снова закроешь в гробу?» «Нет». «Я тебе не верю». «И правильно делаешь, но я не лгу. Ты поможешь мне, я предоставлю тебе жилье. Никогда больше не буду просить тебя о силе» смотрю ему в глаза и растягиваю губы в улыбке. «Нет», — с наслаждением отвечаю я. «Мне нравится, что он просит, а я ему отказываю. Словно у меня есть над ним власть. Хотя, кого я обманываю?» Люк пожимает плечами и поднимается. «Как скажешь», — бросает он. «Удачи». И вот я наблюдаю, как он все так же лениво уходит в ту сторону, откуда пришел. Как только люк исчезает из виду, мне хочется окликнуть его. Я бы могла воспользоваться силой, как только бы он освободил меня и внушила бы ему забыть обо мне и перестать выслеживать. Но боюсь, что в нынешнем состоянии мне с ним не справиться. Да и вырубиться посреди леса не лучшая идея, но и не худшая. Стон против воли срывается с губ. Дёргаю руками, но ветви не поддаются. Если быть точнее, это не ветви, они больше похожи на тонкие корни. Да плевать, на что они похожи. Снова бросаю взгляд в сторону, куда ушел Люк. «Неужели он реально ушел? Вся моя власть лопнула, как воздушный шарик. Одна из ползучих ветвей опутывает шею и постепенно сдавливается вокруг. Хриплю изо всех сил, пока сознание не начинает мутнеть и в итоге совершенно пропадает. Когда я открываю глаза в следующий раз, то нахожусь в горизонтальном положении. Слева от меня трещит небольшой костер. За кругом света — темнота. Сажусь и вижу, что по другую сторону от костра спит люк. Осматриваю руки и трогаю шею. Темные борозды от природных оков идут поверх рисунков. Возвращая внимание к люку, он лежит на спине. Руки покоятся на животе, пальцы переплетены в замок. Его грудь медленно поднимается и опадает. Все же он не ушел. Это мой шанс. Я могу сейчас заставить его забыть меня раз и навсегда. Поднимаюсь и медленно иду вокруг костра. С замиранием сердца останавливаюсь рядом с люком. Его лицо такое безмятежное, что разум противится той правде, которую я о нем знаю. Присаживаюсь рядом, протягиваю ладонь и кладу ее на колючую щеку. Люк открывает глаза. В них нет ни капли сна. «Успокойся», — шепчу я и склоняюсь к нему еще ближе. Подключая свою силу и, прикрыв глаза, подхожу к запертой на засов двери его разума и... Она не открывается. Что за черт? Распахиваю веки и вижу, как Люк улыбается. Сюрприз. Резко выхватываю нож из его наплечного ремня, замахиваюсь и вонзаю в место, где секунду назад лежала его голова. Люк перекатывается, и вот уже я лежу на земле, а он нависает надо мной. Мои запястья снова в плену и закинуты вверх над головой. Ноги прижаты к земле телом Люка. Тяжело дыша, смотрю в его серьезное лицо и недоумеваю, почему я не смогла влезть в его голову. Что с моим даром? Он перестал действовать? Нет, он точно со мной, и с ним все в порядке. А вот с Люком точно что-то не так. «Слезь с меня!» — шиплю я. «Не пытайся пробраться в мою голову. Больше никогда не пытайся». «Уж больно надо!» Он молча удерживает меня а я елозю по земле, как змея. Нужных результатов это не дает, и я замираю. «Ты меня раздавишь!» Говорю я, и в это мгновение чувствую, насколько он близко. Ощущаю жар от тела Люка, а взгляд против воли опускается на его губы, которые в этот момент говорят. «Тебя не так уж и просто раздавить!» Отрываю взгляд от губ и смотрю в серые глаза – В них плещется пламя костра и придает лицу Люка еще больше загадочности. «Ты мой брат!» Говорю я, и от этого становится тошно. Люк прикрывает глаза и глубоко втягивает в себя воздух. Подняв веки, сообщает. «Не брат я тебе!» Сердце начинает разгоняться, у меня уйма вопросов. Но я говорю совершенно иное. Все равно слезь с меня. Следующая твоя попытка убить меня будет фатальной для одного из нас. Теперь уже я не отвечаю. И Люк слезает. В одно мгновение мне становится холодно, и я подсаживаюсь к костру, когда Люк возвращает свой нож на место. Косо смотрю на него, пока он усаживается напротив. Думаю о том, что он солгал мне, а я ведь даже не могу это проверить. «Что значит, ты мне не брат?» Спрашиваю я. «Ничего. Просто прекрати думать об этом». «Легко сказать». «Я не могу рассказать тебе всего. От этого зависят тысячи жизней». «Чьих?» Он снова не отвечает. Размещается по ту сторону костра, принимает горизонтальное положение и, смотря в небо, говорит. «Отдыхай. У нас завтра долгий путь». Я с тобой не пойду. Пойдешь. Его самоуверенность поражает и доводит до бешенства. Нет, бросаю я, чтобы последнее слово осталось за мной. Тебя кое-кто ждет в салеме. Хмурюсь. Кажется, это очередной крючок, на который он хочет меня поймать. Крис? спрашиваю я. Нет. Каролины? Нет. «А кто?» – хмурюсь я. «Приедешь и узнаешь. А теперь спи». «Ну кто там меня ждет? продолжаю допытываться. В итоге замолкаю и тоже ложусь на землю. Какое-то время наблюдаю за игрой языков пламени и снова спрашиваю, но уже о другом. «Ты точно мне не брат?» «Точно». «Уверен?» «Да». «Но у нас один отец». Нет, спи. Я еще долго смотрю на Люка и решаю переждать эту ночь в его компании. Так будет безопаснее. А завтра я уже придумаю, что мне делать и как быть. Да, завтра решу.